52. Считайте, что ничто не коснётся вас. Хотя вам многом и придётся принять участие непосредственно. Иммунитет духа заключается в сознании неуязвимости. Но неуязвим дух, иммунитет в духе. Если он достаточно силён, то им ограждено и тело. Дух повелитель матери. Матери не имеет воли, но волю имеет дух. В воле есть атрибут Духа. Явление воли космично, ибо волею держится вся Вселенная. Немудро сказать «слаба моя воля, и я ничего не могу». Лучше сказать, что потенциал воли человеческого Духа неисчерпаемо велик, и пределов усиления мощи его не существует. Накопления бывают различны. Есть сокровища энергии. накоплены, есть сокровищье сердца, собранный, есть сокровище воли, аккумулированный. Конечно, идеалом достижения считается вся триада, гармонически сочетаемые, но ведущим будет всё же воля. Ею творятся миры, ею направляется каждое действие, устремления, сердце и огонь энергии направляются волей. Действие направляется волей. Воля бывает светлая и тёмная, добрая и злая. Первая ведёт к свету, вторая ко во тьме. Воля утверждается осознанием и укрепляется в действии. Сила всегда получает признание, но слабость не прощается никогда. Поэтому первым условием укрепления воли является отправление каждого действия не вопреки, но с санкции воли. Лучше ошибаться в силе, чем утопать в бессилии и разлагающем. Полагают силу воли в агрессивности действия, но это неверно. Сила, сдержанная или аккумулированная или собранная для действия, воздействует мощью своего потенциала даже тогда, когда действие не явно. Не всегда нужно внешнее действие, чтобы проявить мощь воли. Молчаливое воздействие воли, идущее через мысль, часто сильнее внешних форм ее уявлений. Волю можно направить на утверждение качеств духа, ибо качество духа не только форма проявления кристаллизованных в микрокосме человека огней, но и результат волевых накоплений. В воле есть кристаллизованный огонь, конденсированный веками в зерне духа.